Глава 11. Дважды покойник. В тот момент, когда я пришел к своим заключениям, моя новая семья пришла ко мне с очень нелогичной просьбой. По их мнению, именно я должен был выступить в суде свидетелем по делу их дочери. Ты же сам составил это ходатайство. Значит, разобрался в деле. Тем более, ты должен рассказать, что в первый раз все неправильно понял и наговорил ерунды. Я осторожно положил на стол палочки для еды, которые все это время держал в руках. Никто особо не обратил на это внимания, а дедушка так и продолжил свою трапезу. «В этом доме вообще никто ничего не видит. Вы и правда думаете, что если я молчу, то ничего не понимаю? Ошибаетесь. Я уже давно все понял. Ваша дочь-психопатка, будучи не в состоянии убить взрослого человека, решила выбрать себе в жертву детей, вами же усыновленных». Я раскусил ее повадки, самки-богомола. «Вас совесть не мучает!» Я очень хотел выкрикнуть эти слова им в лицо, но в очередной раз мне не хватило смелости. Все, что я смог, это лишь вздохнуть и произнести. «Да, хорошо». Троица облегченно выдохнула, но это был блеф. В день суда я покину деревню. Всем будет не до меня из-за суматохи с судом, и я смогу воспользоваться моментом оставалось только одно дожить до этого дня я мельком посмотрел по сторонам дедушка все так же молча ел точно вдруг осенило меня я решил выбрать дедушку в качестве своего прикрытия я должен вам кое что сказать после этих слов все трое посмотрели в мою сторону казалось теперь они следили за каждым моим действием, но я должен был воспользоваться этим шансом для побега в конце концов пересмотра дела добился я. И я же теперь должен выступить главным свидетелем. «Можно я какое-то время поживу с дедушкой в его комнате?» «Зачем?» – спросила госпожа нам. «Дедушка болен. Тебе будет неудобно с ним в комнате?» «Как раз из-за его болезни я и хочу это сделать. Ему ужасно одиноко, а я могу стать для него хорошим собеседником, ну или иногда одеяло поправить». «На самом деле...» У меня были свои причины, чтобы жить с дедом в одной комнате. Во-первых, я смогу быть подальше от этой психопатки и сохраню себе жизнь. А во-вторых, смогу получить от деда какую-то информацию. Он иногда забывал людей, не разговаривал, жил в каком-то своем пространстве и времени. Но иногда сознание возвращалось, словно мигающая лампочка, и я решил дождаться именно такого момента. Дождусь... И задам вопросы про эту семейку и их дочь. Особенно хотелось спросить о тех детях, которые стали жертвами этой сумасшедшей. Они ведь тоже выросли в детском доме и надеялись на счастливую жизнь после усыновления. Мои братья, мои товарищи. Все, что им досталось – маленький могильный холмик. Это было жестоко по отношению к ним. Они заслуживали теплых лучей солнца, а получили темноту и холод сырой земли. Со мной... Такое произойти не должно. Я обязан прожить счастливую и яркую жизнь. Мне 13 лет. Мне еще есть что показать этому миру. Я не могу вот так умереть. Надо двигаться вперед, к свету, оставив за спиной темноту и негатив этого места. У каждого человека есть определенный запас энергии. Она определяет взаимоотношения людей в этом мире. Когда я объявил, что хочу какое-то время пожить с дедушкой в его комнате, Мой решительный вид никому не позволил усомниться в серьезности моих намерений. Поэтому все дружно согласились. Где-то в глубине души я немного посмеивался над их наивностью. Они, конечно, прошли закалку непредсказуемыми поступками своей больной голову дочери, но у них не было шансов победить меня. Я читал в исторических трактатах о трех китайских государствах, о том, как известные полководцы проигрывали сражения величайшим стратегам, У меня тоже была своя тактика ведения боевых действий на этом поле. Уже в первые дни проживания с дедушкой выяснилось, что у него была совсем не начальная стадия деменции. Он не узнавал себя в зеркале и каждый раз думал, что на него смотрит профессор Ким. «Извините, профессор, я все спрятал как надо». Было совершенно непонятно, что он имел в виду под этими фразами. Я очень хотел достать из сундуков его памяти, покрытых толстым слоем слабоумия, какие-то обрывки прошлого. Но он ни с кем не собирался разговаривать. «А ты кто такой?» Дедушка часто задавал мне этот вопрос, но особо на контакт не шел. А мне очень надо было его разговорить, чтобы узнать все тайны этого змеиного логова. На каком-то этапе я подумал, что вместо слов больше могут сказать его жесты и поведение. Наконец дедушка выдал одну из своих тайн. Из-за деменции он часто ходил по ночам. И вот однажды дед поднялся с кровати, вышел из комнаты и направился к амбару. Со скрипом открыл дверь и вошел внутрь. Разглядеть, что он там делал, я уже не мог. На следующий день вечером я сам отправился туда на разведку. В пропахшем гнилью амбаре удалось обнаружить много неожиданных находок. В основном это была старая сельскохозяйственная техника. Но тут в глаза бросился необычный деревянный ящик. На крышке неровными буквами было написано «Вещи Таньжу. Я словно завороженный попытался его открыть. В нем оказались кусок рыболовной сети, булыжник, загранпаспорт и билеты на самолет. Это никак не укладывалось в моей голове. Я начал думать. У меня богатая фантазия, и я решил, что сеть и булыжник это орудие убийства. Сетью можно связать жертву и забить камнем до смерти. Загранпаспорт – Наверняка требовался для того, чтобы сбежать за границу после убийства семерых приемных детей. Но в ящике лежал и второй паспорт, оформленный на имя профессора. Это была еще одна странность. Я слышал, что профессор умер. На самом дне этого загадочного ящика я нашел два билета на самолет до Сан-Франциско. На билетах значилась дата 24 мая 2018 года день страшной аварии о чем они договорились в тот день уехать из страны получается профессор был ее подельником я все прокручивал в голове разные версии казалось что кусочки пазла сошлись я понял почему Танджу хотела убить профессора родители всегда подчеркивали что это был несчастный случай но вопрос о том был ли у нее мотив они обычно отмалчивались все ответы находились здесь. Танджу и профессор вместе убивали детей. Должно быть, это были какие-то опыты. Они зверски убили семерых детей и собирались покинуть страну. Но их план провалился. Что-то произошло между ними и профессор умер. А ящик так и остался хранить свои секреты в этом амбаре, благодаря стечению обстоятельств и деменции дедушки, который сам его сюда и отнес болезнь прогрессировала и дедушка стал приходить в амбар только с одной целью проверить все ли на месте а я нашел и сложил все звенья одной цепи казалось я даже стал умнее пока все это складывало в своей голове в этот момент загремела амбарная дверь пришел дедушка закутанный в одеяло как холодно отойдите пожалуйста оказалось я наступил на соломенную рогошку пришлось отступить Дедушка лёг на нее и укрылся своим тоненьким одеялом. «Нет худа без добра», – подумал я и решил поговорить с ним, пока он пребывал в этом полусонном состоянии. Идея состояла в том, чтобы назвать ему имена, которые я видел на могилах в лесу. «Дедушка, а вы помните Чангуни?» «Чангуни?» Дедушка моргнул два раза, будто к нему вернулось сознание, и я решил не упускать свой шанс. «Да, Чангуни...» Он жил в этом доме. Да, точно, он жил здесь. Я должен был сказать эту жестокую правду, надеясь в душе, что дедушка меня когда-нибудь простит. Дедушка, Чингуни умер. Видно было, что дедушка расстроился. Но он продолжил. Да, умер. Он… Расскажите мне о нем. Послышался тяжелый вздох. Он был очень медлительный. Я представил себе кошмар той ночи, когда умер Чангуни. Ему не хватило сил убежать от этого монстра. Он был еще очень маленький. Она связала его сетью и убила. В душе я молился за спасение души убиенного ребенка. Но надо было продолжать. Дедушка, о Пини и Мальсуги, помните? Легкая улыбка появилась на его лице. Да, эти двое были не разлей вода. Всегда ходили вдвоем. Такие были хорошенькие. Стоило их собрать вместе. Ночью тоже спали в обнимку. Наверное, они были сестрами. Таньжу убила двоих девочек, которые не могли жить друг без друга. Интересно, за что? Дедушка продолжал. Правду был у них один недостаток. Шуму от них было очень много. Они, наверное, кричали, когда их мучили. Орудием убийства опять стал булыжник. Я представил Таньжу с булыжником в руках и по телу побежали мурашки. Раз пошло такое дело, надо узнать обо всех. Я стал называть имена. Имена детей, которые умерли. «Дедушка, а еще Чхомини, Суджи, Ину!» Неожиданно дедушка сговорил очень тихо, будто что-то вспомнил. «Я помню. У них была пена у рта. Эти дети умирали в мучениях от рук Танджу. Я пожелал их душам обрести покой. Покойтесь с миром, милые дети!» Я встал, продолжая в душе молиться о душах невинно убиенных. Я вернулся в комнату деда, взял из вещей только мобильный телефон и вышел. В этом доме больше нельзя оставаться. Ради мира и спокойствия всей деревни. Когда деревня оказалась у меня за спиной, я позвонил в службу спасения. Я вспомнил о Ван Канджине, но мне не хотелось ему звонить. Только в одиночку я эту проблему не решу. Я подумал о детях, похороненных в могилах. Когда диспетчер ответил, я рассказал о серии убийств. Девушка в трубке сообщила, что машина уже выехала. Полицейские приехали очень быстро. Из полицейской машины вышел офицер, подошел ко мне и задал пару вопросов. «Я могу показать улики», – ответил я уверенным голосом. Машина направилась к дому, а мы вдвоем пошли туда пешком. Мы шли к лесу. Я привел офицера к месту захоронения предков семьи Юн. «Вот, смотрите». Я рассказал все, что видел и слышал. О том, что Ченгуни умер, потому что был медлительный, Пини и Мальсуки, потому что шумные, Чхомини, Суджи и Ину умирали с пеной у рта. Лицо полицейского побелело. Я признал свою ошибку. Все мои старания привели к тому, что на свободе оказался человек, совершивший серию жестоких убийств малолетних детей. Теперь она сидела дома в ожидании суда, а я мог стать ее седьмой жертвой. «Вы должны меня защитить!» Полицейский пообещал, что сделает все возможное. Позвонил в участок и принялся копать. Но человеческих останков в могилах не оказалось. Я не понял, что это? В одной могиле был черепаший панцирь размером с ладонь. Во второй – скелет птицы. В третий – панцирь краба. Получается, Таньжу убивала и закапывала в землю, но только не людей. В тот момент, когда я это понял, в голове прозвучали слова дедушки. Чангуни был очень медлительный. Пени и мальсуги были очень шумные. Чхомини, Суччи и Ину. Я помню их, у них была пена урта. Все сходится. Черепаха медлительная, птица шумная, краб всегда с пеной урта. Дедушка просто описывал животных, а получилась навивающая ужас история. Меня затрясло от напряжения, и я опустился на землю. В глазах полицейского. Все выглядело как театр абсурда. Я не понимал, что делать дальше. Создавалось такое ощущение, будто все мои усилия терпели крах из-за какого-то заговора. Заговор. Кому бы это было выгодно? Неплохой кандидатурой был следователь. Ван Канджин все перевернул с ног на голову, понимая, что история о приемных детях заставит воображение сыграть со мной злую шутку. Я дико разозлился на него, но я сам был виноват. «Простите меня, пожалуйста. Впрочем, извиниться я должен не только перед этим полицейским. Я не знал, куда спрятаться от стыда. Когда я вернулся домой, то увидел такую картину. Полицейская машина стояла перед домом, и рядом с ней стояли все члены семьи. Трое, за исключением дедушки, пристально смотрели на меня с неприязнью. «Простите меня, пожалуйста. Я не находил себе места». Полицейские уехали, оставив меня в жутком состоянии. Я не знал, что говорить, но решил начать как минимум с объяснений. Следователь рассказал мне историю об усыновленных вами детях, но сказал, что не знает, живы эти дети или нет. А потом я нашел могилы. Госпожа Нам резко ответила мне. То есть, если бы мы действительно убивали, то непременно бы хоронили тела по всем правилам. Итак, шесть раз. Тут уж вмешался ее супруг и отругал меня. Это уже второй раз. Очень похоже на систему. Второй раз ты так жестоко поступаешь с Танчжу. Убиваешь ее. Не хватает того, что ей придется предстать перед судом. Надо для полной картины полицейских вызвать на ночь глядя. Уже вся деревня шепчется. Один раз оступился это ошибка. Согласен. Но два раза. Госпожа Нам не могла скрыть разочарование. Мы тебе доверяли. Как быть дальше? Таньжу единственное не сказала ни слова. По глазам было понятно, что ей самой вся эта история очень интересна. «Так что стало с теми детьми?» На мой вопрос ответила госпожа Нам. «Все живы и здоровы. Они вернулись в детский дом, где и жили до усыновления. Как потом сложилась их судьба, не знаю». «Почему они вернулись в детский дом?» На этот вопрос ответила Таньжу. «Они ушли, потому что я им не понравилась». Сказали, я им надоела. Госпожа Нам и Юнь Чанбхаль в один голос попытались остановить дочь. «Доченька, зачем ты такое говоришь? А что мы будем делать, если и Йонин от нас уйдет?» В их интонации прозвучало что-то новое для меня. Создавалось ощущение, будто они переживают, что я могу уйти. Я причинил им уже столько проблем, а они не собираются от меня отказываться. Почему? На мой вопрос ответила Таньжу. «На данный момент ты уникальный человек». Я потерял дар речи, но нашел в себе силу уточнить. «Я? Человек, который поможет мне?» «Поможет?» В ответ на мой вопрос Таньжу кивнула. «Ты поймаешь вместе со мной настоящего убийцу и спасешь мое честное имя». Госпожа Нам и ее муж поддержали дочь. «Ты должен взять на себя ответственность за эту ситуацию». Как мы будем жить с позором, когда к нам по ночам полиция приезжает? Если преступника так и не поймают, мы не сможем остановить сплетни о нашей дочери». Я слушал их доводы и где-то в глубине души понимал, что был неправ. Теперь я не мог просто взять и бросить этих людей с их проблемами. Хорошо, я решу ее проблемы, но хочу получить кое-что взамен. «И что ты хочешь?» «Если мы найдем преступника». Вы откажетесь от меня и позволите уйти. Троица изменилась в лице после моих слов. Странно. Я столько проблем им создал. Они должны были с радостью от меня избавиться. Хорошо. Глава семейства дал свое согласие. Госпожа Нам и Таньжу не стали возражать. Важно только сразу пояснить, что моя зона ответственности – это остановить распространение слухов. Именно для этого я и должен найти настоящего убийцу.